Собрание мысленно провела между ними параллель. Действительно, Лила после ухода Нину и разрыва со Стефана тоже осталась одна с ребенком на руках. Или дело было в красоте? Окажись, Лила с Дженнаро в студенческой аудитории, она, благодаря своей привлекательности и решительному характеру, произвела бы на окружающих еще более сильное, чем Сильвия, впечатление, но Лила была отрезана от событий, свидетельницей которых я стала».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 «Что ты торчишь там, как комнатное растение? Если не можешь заткнуть эту парочку, хоть девушке помоги. Представь себе на минутку, каково ей одной с младенцем?» У меня в голове все смешалось. Время, пространство, чувства. Я подскочила к Сильвии, осторожно забрала у нее ребенка. Она охотно вручила его мне».